Глава 14. Как только я вошел в свое новое жилище, сразу понял, что мне здесь понравится. По стенам ползет черная плесень, на беленом потолке ржавые разводы, пол засыпан горой пыли и грязи. Да и половые доски порядком прогнили из-за того, что в разбитые окна беспрепятственно летел дождь и снег. Ну, что я могу сказать? Спасибо, хоть печка не рухнула, иначе мы бы тут окалели. Кстати, домишко был небольшой, всего две комнаты. Кухня с печкой и спальня. Мама замерла и уставилась на разбитые окна. «Мама, не пилизывай, Гав все потинет», — сказал я, потянув ее за рукав. «Гав?» — засмеялась она. «Ага, котенок Гав, как в книжке». «Смотри, ему это не скажи, а то уши надерёт». Мамина рука зарылась в мои волосы и ласково потрепала их. «Не наделет, я его уже так называл», — гордо заявил я. «Смотрю, вы подружились?» «Ну так, самую малость», — поскромничал я, решив не говорить, что я спас спецназовцу жизнь. Впрочем, и маме тоже. «И как он тебе?» Спросила мама, осматривая комнату в поисках Веника. Нормальный мужик, одобрил я. Вы посмотрите на него. Нормальный мужик, говоришь прямо как взрослый, шутливо проговорила мама и принялась меня щекотать. А я и есть злослый. Перестань! Я же сейчас задохнусь! выпалил я, ухахатываясь. Мама ласково прижала меня к себе и прошептала на ухо. «Конечно, ты уже взрослый, счастье мое!» Она отстранилась и игриво добавила. «А теперь живо искать веник. Кто первый найдет, тот спит на печке». «Ты плаиглала», — самодовольно заявил я. «С чего это?» — нахмурилась мама. «А вон он, стоит в углу». Я указал пальцем на заросший паутиной угол за печкой. «Глазастый!» Тогда брысь на улицу, а то еще пылью надышишься. Меня дважды просить не пришлось. Я вышел на порог дома и увидел Гава. Он возвращался с косой, переброшенной через плечо. Закатав рукава, он плюнул на ладони и принялся со свистом косить бурьян. Выходило отлично, хотя пару раз лезвие косы и натыкалось на что-то, выбивая искры. Я сел на порог и запел. Когда я косил бульян, Был я весел да и пьян, Но взмахнул косой неловко И пласяй моя головка. Услышав песню, Гав заржал вместе со мной, а потом сделал серьезное лицо, через которое все равно пробивалась улыбка. «Михаил, не мешай. Лучше сходи в сарай, да посмотри, есть ли там целые оконные рамы». «Будем переставлять в дом?» «Догадливый!» — кивнул Гаврилов и продолжил уничтожать заросли бурьяна. «Хорошо ему. Огромный детина ему бурьян от силы до груди достает. А вот для меня он — настоящий непроходимый бурелом!» Я направился в сторону сарая, раздвигая руками сорняки, и буквально через пару метров в руку вонзились острые иглы чертополоха. «Ай, твалина!» Вскрикнул я и инстинктивно потянулся к мане. По телу пробежался холодок, и в последний момент я остановился. Если соседи увидят, что двухлетка колдует, то наша легенда о счастливой семье таксиста мигом рухнет. Скрижетнув зубами, побрел дальше, расталкивая кусты бурьяна и бесконечно чихая. «Чертова полынь была здесь повсюду!» С ее сухих ветвей сыпались то ли пыльца, то ли дорожная пыль, и тут же попадала в нос. С боем я пробился к сараю. Грубо сколочен из досок, но выглядит добротно. Даже щелей нет. Я подошел к массивной деревянной двери и потянул ее на себя. Даже не шевелиться. Засела в землю и не хочет открываться. Ну и ладно, сейчас поможем. Набросил на себя покров манны и потянул посильнее. Заскрипели петли, и дверь начала поддаваться. Когда образовалась щель размером с мою голову, я просочился внутрь. Всюду паутина, пыль и темнота, разрываемая лишь скудным светом, сочащимся через грязное окно. Осмотрелся по сторонам и услышал, как в дальнем углу сарая что-то зашуршало. Клыса! — спросил я и на всякий случай приготовился использовать морозный покров. Но делать этого не пришлось. Живность испугалась и убежала. Я же побрел дальше, осматривая владение. Но тут особо ничего не было. Лопата, грабли, ведер, тяпка, да топор с зазубринами на лезвии. Не густо. Зато есть одно окно в начале сарая и еще одно в конце. По размеру, вроде точно такие же, как в доме. Ну и отлично. Я взял топор, закинул на плечо и двинул на выход. «Ну все, молись, бульян, плаклятый!» прорычал я, посмотрев на руку, которую проколол чертополох. Выйдя из сарая, я стал размахивать топором, рубя все направо и налево. Сухой бурьян трещал, ломался от ударов и осыпал меня тоннами пыли. Но я вошел в такой раж, что уже не обращал внимания на слезящиеся глаза и постоянное чихание. Прорубив тропинку к бане, я почувствовал, что на ладонях образовались мозоли. «Хм, как-то слишком быстро». Подошел к двери бани, просунул лезвие топора сбоку и немного поддел. Дверца приоткрылась, потянул ее на себя и тут же утонул в аромате дубовых веничков. «О, боги!» Как же это прекрасно. В прошлой жизни я каждый понедельник ходил в баню. Странная традиция для архимага. Возможно, но такая приятная. Открыв дверь, я вошел внутрь и попал в предбанник. Лавка, на которой поместятся от силы три человека, небольшой столик и зеркало. Слева дверь в парилку. Ковырнул ее топором, и она также отворилась. Забавно, но в парилке не было плесени, хотя, судя по цвету досок, здесь было влажновато. Видать, древесина пропитана чем-то. У дальней стены парилки стоял котел, обвязанный крупными камнями. Справа от него ступкой были сложены дрова. Подойдя ближе, я взял полено в руку. Тяжеленькое, хотя снаружи сухое. Готов спорить, что внутри полно влаги. Поставил полежка на деревянный пол и рубанул топором. Топор засел в полене, прорубив его до середины. «Залаза!» — пропыхтел я, поднимая над головой и полено, и топор. В следующую секунду я потерял равновесие и едва не рухнул на спину. Ловко крутанувшись вокруг своей оси, я развернулся и, перехватив топор, ударил его обухом о об пол. Полено развалилось пополам. Внутри оно и правда оказалось сыровато, но это не проблема. Лишь бы загорелось, а там в печи высохнет. Пока я осматривался, услышал, что совсем близко свистит коса. Гаф успел добраться до бани и мощным рывком отворил дверь. «Что скажешь?» — спросил он, а сам с теплотой в глазах заглянул в парилку. Очевидно, что у него с этим местом связано много приятных, и в то же время грустных воспоминаний. «Можем выковалить окна из салая, а потом баньку затопим», — улыбнувшись, ответил я. «Ага, затопим», — хмыкнул он. «Шустрый ты спасу, нет. Дай топор, пойду выковыливать», — передразнил меня Гав. «Удачи», — я протянул ему топор, а сам отправился в дом. Мама подмела полы, но это мало чем помогло. Здесь их надо было не подметать, а капитально так замывать. Я бы с радостью помог ей и принес воды, вот только до воротка колодца не достану, да и не уверен я в том, что смогу дотащить десятилитровое ведро, не расплескав всю воду. В итоге маме пришлось самой тащиться к колодцу. Спустя пару минут она принесла ведро воды, посмотрела на пол, покрытый черным слоем пыли и грязи, тяжело вздохнула и просто вылила воду на пол. Лужа растеклась по всему дому. Мама взяла ветхую швабру из угла рядом с печкой, обернула швабру тряпкой, которая некогда была моей простыней, и принялась мыть пол. Я же стоял и наблюдал за происходящим, чувствуя себя довольно бесполезным. Должен сказать, что это неприятное чувство, поэтому решил и себе найти занятие. Взял одну из своих рубах, намочил ее и принялся протирать обеденный стол и стулья, стоящие на кухне. Пока мы возились, наводя чистоту, пришел Гав, держа в руках два оконных стекла. Видимо, решил, что менять раму целиком куда сложнее, чем заменить выбитые стекла. Прошелся по этому и наследил, за что получил от мамы взгляд, полное осуждение. «Рановато вы, Елизавета Максимовна, начали мыть пол», — буркнул Гав, задержав на маме взгляд. Мама еле сдержалась, чтобы не облаять спецназовца. В итоге она вздохнула и пошла на кухню помогать мне. Гав же отогнул гвозди, удерживающие стекло в раме, и выбросил осколки на улицу, после чего вставил новые стёкла и вернул гвозди в первоначальное положение». В доме сразу же стало уютно, так как ветер с улицы перестал проникать внутрь. «А сейчас-то, Станислав Карлович, уже можно мыть полы?» — язвительно спросила мама. «Нужно», — ответил Гаврилов и улыбнулся. Но мама тут же закатила глаза, сделав вид, что обиделась. Капитан поверил в этот фарс, а я-то видел, что мама, уходя в другую комнату, улыбалась. «Ох уж эти заигрывания!» Пока мама намывала полы, я сбегал в баню за дровами. Много взять не получилось, но четыре полена захватил. Гав тем временем, громко матерясь, возился в сарае. Я заглянул в приоткрытую дверь и увидел, как капитан копается в ящике со старыми тряпками. «Гав, у тебя спички есть?» — спросил я. «Закурить решил?» — ответил вопросом на вопрос спецназовец и, не глядя на меня, протянул коробок спичек. Лучше собираюсь спалить здесь все, пошутил я, выхватив спички из его руки. «Благое дело!» — буркнул он и через секунду опомнился. «Какой спалить? Я тебя спалю! А ну, верни спички!» Я захохотал и понёсся к дому. Гав же за мной не погнался, а лишь шагнул да и то только для порядку». Остановившись у порога, я осмотрел двор. Рядом с поваленным забором расположилась огромная куча сухого скошенного бурьяна. Сомневаюсь, что в доме найдутся газетки для растопки, а значит, нужно набрать сушника. Покопался в куче, выбрал, на мой взгляд, наименее вонючий сорняк и потащил в дом. Ну, Миша, куда ты этот мусор тащишь?» Замолилась мама, увидев меня с охапкой бурьяна. А у самой аж губы посинели, пока полы намывала. Вроде на улице апрель, а без затопления в ледяную воду опускать руки — радости никакой. «Сейчас печку затоплю, соглийся», — деловито ответил я, разулся и пошел на кухню. Печка была старенькая, сложенная из рыжего кирпича. Ее обмазывали глиной, а после побелили. Модификация стандартная. Дверца для дров, зольник и заслонка для регулирования тяги воздуха. Закинул бурьян в печь, почистил зольник, а сверху на бурьян уложил четыре полена. Чиркнул спичкой и закашлялся. Вытяжка оказалась в закрытом положении, и весь дым пошел в комнату. Тут же передвинул заслонку вправо, и пошла тяга. Разгорелся огонь, поленья лениво занялись, Стали шипеть и потрескивать. Я прикрыл дверку топки и поймал на себе восхищенный взгляд мамы. «Не думала, что вас в пансионате обучали, как топить печь». Э -э, ну да, там много пластов рассказывали. протянул я и зыркнул в сторону выхода. «Пойду еще в принесу». Мама лишь улыбнулась и проводила меня взглядом. «Вот же блин». Не рассчитывал я, что придётся жить с ней бок о бок. Теперь придётся думать о каждом своём действии, чтобы не сболтнуть и не сделать ничего лишнего. Хотя, наверное, уже слишком поздно. Я и так слишком много странного сказал и сделал. Радует, что это мама. Она не предаст. Так ведь? Ведь не предаст? Я выбежал на улицу и врезался в капитана. «Куда несёшься?» — спросил Гав, держа в руках два пакета с трепьем. «За дловами, а то дом плоховато Голит, Оцелел!» — ухмыльнулся я. «Весельчак!» — хмыкнул Гав и протянул мне пакеты. «В одном твоя одежда, а второй матери отдашь. Будете в этих тряпках ходить, сойдете за местных. Топай. Дров я сам принесу». Я вернулся в дом, отдал пакеты матери. Она в это время пыталась сбросить с кровати пожелтевший матрас. Пришел Гав с охапкой дров, сложил их у печки, а после позвал всех на кухню. «Значит так, запаса провианта у нас хватит ровно на один раз поесть», капитан указал на коробку сухого пайка, лежащую на столе. «Кушаем и спать». «А что мы будем есть завтра?» спросила мама на бровки. в Услышав ее вопрос, Гаврилов потер виски, как будто внезапно разболелась голова. А кушать мы будем, Елизавета Максимовна, то, что сами приготовим. Вы же умеете готовить. Я тебе что, кухарка? возмутилась мама. Если хотите сытно есть и не горбатиться на трех работах, то да, кухарка, прорычал Гав. О, вот и первый семейный скандал подъехал. Закатил я глаза, залез на лавку и разорвал коробку сухпайка. «Пока будете лугаться, я поем, если вы не плотив». Первая банка, какая попалась мне на глаза, была рисовой кашей с мясом. Правда, ее тут же отобрал Гав. «Куда ты? Сначала разогрей, потом ешь. Она же мерзкая на вкус, когда холодная». Спецназовец порылся в сухпайке, взял еще пару банок и поставил их на печку. В это время мама тайком посматривала на него, стараясь скрывать улыбку. Десять минут спустя ужин был готов. Гав принес банки и открыл их, выставив на стол. Сам же брат ничего не стал, дождался, пока мы выберем себе блюдо по вкусу, а себе забрал оставшееся. Ну, что я могу сказать? Каша с мясом вполне съедобная. В пансионате кормили куда хуже. Единственное, что не понравилось, так это обилие жира. Доев банку, я уделался по самые локти. Следом я слопал безвкусную гадость под названием галеты. Даже туалетная бумага была бы вкуснее. Хорошо, что кофейный напиток был сладковат и смог смыть изо рта привкус этой трухи. Когда я уже допивал кофе, мама заметила это и попыталась вырвать у меня его, но было поздно. Я заправился кофейком до самых краев. Мама же поковырялась в банке с пловом, выпила яблочный сок и пошла в спальню. Возникла напряженная пауза. Гаф и я уставились на недоеденный плов и синхронно сглотнули. Тюл, половина моя! Не сводя взгляда с банки, жадно заявил я. Проглот, мелкий! хмыкнул капитан и пододвинул плов мне. Жуй! Он отвернулся и посмотрел в окно. Видать, не наелся и сейчас собирает все благородство в кулак, чтобы не объесть двухлетку. Но и мне знакомо благородство. Как и сказал, я съел лишь половину и толкнул банку в сторону капитана. «Спасибо за еду», — поблагодарил я и пошел следом за мамой. «Сам печку затопил», — услышал я за спиной. «С божьей помощью!» Ох, язва же ты! Усмехнулся капитан и принялся жевать остатки плова. Войдя в спальню, я заметил, что мама завесила окно простыней, которой прежде мыло полы, так как штор здесь не было. Матрас с кровати выкинула, и прямо на деревянный каркас постелила всю одежду, которую нам выдал Гаврилов. Она посмотрела на меня и улыбнулась: Будешь спать у стенки или на краю? На краю. Без раздумий ответил я и залез на кровать. На кровати, мягко говоря, было жестко. Если уж говорить на чистоту, то я предпочел бы заночевать в салоне машины. Да и подушек нет. Придется руку подкладывать под голову. А еще мама нежно притянула меня к себе и обняла. Все возмущение мигом растворилось в нежности этого момента. Я уснул раньше, чем успел о чем-либо подумать. Поразительно, даже кофе не удержал меня в сознании. Очнулся я от того, что мозолистая петерня зажала мне рот. Это был Гаврилов. Он поднёс палец к своим губам и велел мне не шуметь. Я кивнул и аккуратно слез с кровати, стараясь не разбудить маму. За окном было еще темно и чертовски холодно. Видать, печка за ночь успела остыть. Я последовал за капитаном, и мы тихо, словно мыши, вышли из дома, закрыв за собой дверь. Я посмотрел на небо. Луна только собиралась уступать место Солнцу. Сколько сейчас? Четыре или пять часов утра? И какого чёрта он так рано меня поднял? «Переодевайся», — сказал Гав и протянул мне изрядно поношенный синий спортивный костюм и кеды. Не желая спорить, я зевнул и напялил на себя новый наряд в спортивном костюме под мышкой дыра размером с мой кулак, а у кет начала отклеиваться подошва. «Зачем все это?» — протянул я, зевая. «На зарядку пойдешь со мной. Или ты думал, раз уехал из пансионата, то и тренироваться не надо?» — спросил Гав. «Великий Гав обучит меня лемеслу воздения автомобиля?» — усмехнулся я, и тут же пришлось уворачиваться от подзатыльника. «Хватит зубоскалить! За мной! Бегом марш!» — тихо сказал Гав, и мы побежали по узкой улочке. Из покосившихся домов выползали местные жители. Одни собирались на работу, другие вышли, чтобы покормить скотину. И те, и другие смотрели на нас, как на идиотов. Бежит двухметровая дылда, а за ним несется, задыхаясь, мелочь вдвое меньшего размера. Местные явно не занимались спортом, а лишь пытались не подохнуть с голоду. Поэтому и смотрели на нас осуждающе. Мол, идиоты жиру бесятся, что ли? Мы добежали до улицы Майской, а от нее двинули прямиком к реке Серга. Расстояние составило примерно полтора километра. За это время тело успело прогреться, и я перестал ощущать холод. «Снимай тряпки, заплыв против течения», сказал Гав, когда мы оказались на берегу реки. «Может, обойдемся без этого?» — нехотя спросил я, так как купаться желания не было. «Живо!» — рыкнул Гав, придавив меня взглядом. «Зля я тебя спас. Надо было дать подохнуть, тогда бы не плеслось лезть в чёлтову леку!» Бухтел я, расстёгивая рубаху, но капитан был не намерен все это выслушивать. Он схватил меня подмышки и побежал к воде. «Отпусти меня, макака пили лосток!» — заорал я за секунду до того, как Гав забросил меня на середину реки. Ледяная вода обожгла кожу и сбила дыхание. Я вынырнул и стал грести к берегу, на котором самодовольно улыбался Гаврилов. Как только я попытался выплыть с глубины и достать до дна, спецназовец тут же заскочил в воду и оттолкнул меня подальше. Я сказал, плывем против течения. А я сказал, что сейчас отмолозу тебе яйца. Возмутился я и использовал морозный покров. Тупая была идея. Вода вокруг меня замерзла, сковав меня льдом со всех сторон. Только голова осталась на поверхности. А в следующую секунду ледышка перевернулась, и я скрылся под водой. Если бы не Гаврилов, то я бы так и утонул. Он вытащил меня на берег и разбил лед голыми кулаками. Ледышки осыпались на траву, и я, надувшись, выдавил из себя. Спасибо за спасение, ситай, квиты». Принимается! усмехнулся капитан. А теперь живо воду и плыви против течения. Так ты согреешься и быстро разовьешь мышцы всего тела. Миха, ты пойми, я же не просто так тебя заставляю. Договорить он не успел. Я молча поднялся и отправился выполнять приказ. Если вы никогда не плавали против течения, то рекомендую попробовать. Очень утомительное занятие. Уходило уйма сил, чтобы оставаться на месте. А чтобы двигаться вперед, приходилось выложиться на полную. Когда я окончательно выдохся, Гаф разрешил выбраться на берег. «Отдохни пару минут и идём домой завтракать», — сказал он по-отечески. Хорошо потрудился сегодня. Хотя дури в твоей голове, конечно, немерено. Как и в твоей, ухмыльнулся я. Что есть, то есть, ответил он и улыбнулся. Можно личный вопрос? Спрашивай? Если смогу, отвечу, если не смогу, то пошлю нахрен, весело сообщил Гав и внимательно уставился на меня. Тебе моя мама нравится? Спросил я в лоб. Капитан тут же покраснел. «Я смотрю, кто-то тут слишком умный, да?» С угрозой в голосе проговорил Гав. «Ага, есть такое», — самодовольно заявил я. «Знаешь, я не против, чтобы ты стал моим новым отцом». Говоря это, я и сам не понимал, зачем поднял эту тему. Может, пытался сделать жизнь мамы немного радостнее?» «А может, действительно уважал Гаврилова и не отказался бы от того, чтобы такой человек был моим отцом. Ведь настоящего я так и не видел вживую, только жил с последствиями его дурости». Услышав мои слова, капитан смутился еще сильнее. Он поднялся с земли, отряхнулся и пошел в сторону дома. «Может, ты и не против. А вот Архаров за такое поголовки точно не погладит». «Мама у тебя и правда красивая, но ради нее я в петлю не полезу», — сказал он, не оборачиваясь. «Дулак», — констатировал я. «Гав в Михайловске инкогнито, мою маму тут никто не знает. Так чего он боится? Боится привязаться к ней или что?» Как бы там ни было, назад мы пошли молча. Когда впереди показался наш новый дом, я почувствовал неясную тревогу. Опять звериное чутье разыгралось.